Глава третья. Нравственные письма к Луцилию. Последнее, итоговое произведение Синеки. Луцилий, адресат этих писем, выбился из бедности во всадническое сословие. Письмо 44. Долго служил в Сицилии, писал стихи и страстно хотел стать настоящим философом. Синека сделался его духовным вождем. Наставничество со времен Гесиода представляло всей античности неотъемлемым долгом знающего. Излюбленной формой такого наставления со времен Сократа стал философский диалог, который вопросами направляет мысль собеседника в нужную сторону и приводит его к окончательному ответу. Если философ не беседовал наедине, а выступал перед большой публикой, то он в монологии имитировал диалог. Сам перебивал себя вопросами, перекидывался с систему на тему, с разных сторон подводя к одному и тому же. Такой жанр назывался диатрибой. С его ориентацией на жизненные примеры На легко запоминающиеся сентенции, вместо сложной логики, всего доверительной интонации, он был универсальной формой популярного моралистического философствования. Из устной речи диатриба легко переходило в письменную и в небольшие трактаты. У синеки они прямо называются диалоги, хоть в них и нет собеседников, и тем более в письма. Письмо, будучи и в житейской практике, с заменой непосредственной беседы, в литературе оказывалось естественной ее ипостасию. Обращаясь к другу, Синека в то же время вполне осознанно создавал произведение литературного жанра, хорошо знакомого античности. Синека сам разбирает вопрос о том, каким следует быть по учению философа. По его мнению, Оно должно быть доступным, легко запоминающимся, но, главное, поражающим душу. Эмоциональные воздействия – вот главное средство философа-наставника. Донимай их, слушателей, жми, тесни, отбросив всяческие умозрения и тонкости и прочие забавы бесполезного умствования. Говори против алчности, говори против роскоши, А когда покажется, что польза есть, что души слушателей затронуты, наседай еще сильнее. Письмо 108. Античность уже обладала богатым запасом приемов такого воздействия. Его накопила риторика. Синека еще по отцовской выучке знал, ценил риторику. Смотри, например, письмо 114 и умел пользоваться ее средствами. Из них он предпочитает, пожалуй, два – контраст и смену тона. Эффективные антитезы подчеркивают противоестественность мира, несоответствие его реальности той норме, которая проповедуется. А быстрый переход от живого примера к патетической декламации, по его поводу, от иронии к негодованию – От рассказок к поучению не позволяет читателю присытиться повторениями, многократными подходами к одному выводу, воздействовать на чувство, чего и искал Синека. Ради быстроты и контрастности Синека предпочитает обычным в античной прозе длинным периодом короткие рубленные фразы. Песком без извести называл его стиль император Калигула. Оценители старого красноречия роптали, что он дробит веские мысли и мельчайшие сентенции. Квинтилян. Молодые читатели жадно усваивали эту модную манеру. Синеко был очень популярен. Но писал он так не ради моды а потому что это позволяло ему создать ощущение вне литературности, разговорности, интимности, живой заинтересованности. Это приближало его к читателю. Точно так же и по композиционному строению письма Синеки не принужденнее, чем иные его сочинения. Подобно подлинным письмам, они разомкнуты в жизнь. Синека как бы и не собирается рассуждать, а только сообщает другу о себе, о своей болезни, об очередной поездке, о встрече с тем или иным знакомым. Это придает последующим увещаниям убедительность пережитого опыта. Иногда Синека отвечает на вопросы Луцилия, это позволяет ему без видимой логической связи с предыдущим ввести новую тему. Горе либералисы после пожара Лугдунской колонии, цирковые игры, посещение лекции философа или усадьбе Сцепиона, любое жизненное событие может стать поводом, отправной точкой для рассуждения. При этом редко какое из писем посвящено только одной теме. Чаще Синека переходит от предмета к предмету, потом как бы спохватывается, вернемся к нашему вопросу, а потом вновь отвлекается, искусно поддерживая напряженный интерес читателя. Нередко читатель должен сам восстанавливать связь мыслей, угадывать отсутствующие звенья, пока, наконец, по всем правилам риторики, броская сентенция не подытожит сказанного и не отметит конец темы. Такое дробление помогает писателю избежать логической последовательности и систематичности. Письма остаются как бы фрагментарными, и это еще больше способствует впечатлению жизненной достоверности и дружеской доверительности высказываний. К тому же... И каждая отдельная истина приобретает больший вес, чем она имела бы в логической цепи, и внимание читателя остается в постоянном напряжении. Так, в конечном счете, из мозаики писем слагается система стоической этики восстолкования Синеки, цельная и стройная, вопреки кажущейся разорванности изложения. Едва ли не все вопросы, трактованные Синекой раньше, вошли в письма в том или ином виде. Иногда даже почти в тех же выражениях с теми же сравнениями. Но здесь, в неофициальном жанре писем, эта система этики больше, чем где-нибудь, окрашена личностью Синеки и его адресата. Синека ведет Луцилия от земных римских идеалов, К высоким стоическим, к блаженной жизни, к полной независимости от внешних обязательств. Фербонус уже не доблестный муж старых времен, а муж добра, носитель добродетели. Христоматийные римские герои Муций Сцевола, Деций, Регул, Фабриций прославляется за воздержанность, за презрение к боли и смерти, а основное содержание их подвигов, служение Риму, выпадает из поля зрения Синеки. И если для староримского доблестного мужа наградой непременно мыслилась слава среди сограждан, то Синековский человек добра пренебрегает ею как похвалой людей неразумных. Награда за добродетельный поступок в нем самом. Однако знание человеческой психологии, анализ поступков и побуждений, характерный для синеки писателя, синеки римлянина, толкает его к знаменательным отступлениям от стоических верований. Греческая этика со времен Сократа считала, что добродетель ⁇ разум ⁇ одно. Чтобы стать добродетельным, нужно лишь понять, в чем благо. Синека же понимает, что одного знания добра недостаточно. Требуется еще и активная воля к добру. Желание стать добродетельным – полпути к добродетели. Письмо 34. А направить нашу волю к добру должна еще одна нравственная инстанция, причастная скорее не разуму, а чувствам. Это совесть, бичующая злые дела. Отсюда ясно, что проповеднику, добродетели, нужно вызывать не только к разуму, но и к совести. Воздействовать не только на разум, но и на чувства, то есть на те самые страсти, которые так круто отвергала классическая стоя. Такие новшества не только меняли весь стиль философствования, но и заставляли заново решать проблемы, казалось бы, уже решенные. Прежде всего, момент воли, то есть ответственного выбора жизненного поведения, вступал в противоречие со стоическим фатализмом, учением о роке, как о неодолимой цепи причинно-следственных связей. Поэтому Синека предпочитает другое стоическое же понимание рока, как воли мира созидающего божественного разума. В отличие от человеческой воли, эта божественная воля может быть только благой. Бог печется о людях, и воля его есть проведение. Но если проведение благо, то отчего людская жизнь полна страданий? Синека отвечает. Бог посылает страдания с тем, чтобы закалить человека добра в испытаниях. Только в испытаниях можно выявить себя, а значит и доказать людям ничтожность невзгод. Самый благой выбор – это принятие воли божества, пусть даже суровой. Великие люди радуются невзгодам, как храбрые воины, битве. Синека о проведении Как часть божественной воли, муж добра воспринимает и смерть. Смерть предустановлена мировым законом и потому не может быть безусловным злом. Но и жизнь не есть безусловное благо. Она ценна постольку, поскольку в ней есть нравственная основа. Когда она исчезает, то человек имеет право на самоубийство. Так бывает, когда человек оказывается под гнетом принуждения, лишается свободы. Разитные примеры рабских самоубийств. Письмо 70. -е. Учат, что к свободе повсюду открыты дороги, короткие и легкие. Письмо 12.10. Нельзя уходить из жизни под влиянием страсти. Письмо 24.30 но разум и нравственные чувства должны подсказать когда самоубийство является собой наилучший выход и критерием оказывается этическая ценность жизни возможность исполнять свой нравственный долг. как бы ни угнетали тебя болезни и старость, ты не вправе уходить из жизни, пока твоя жизнь нужна людям. таким образом В вопросе о самоубийстве Синека расходится с правоверным стоицизмом, потому что наравне с долгом человека перед собой ставит долг перед другими. При этом в расчет берутся и любовь, и привязанность, и прочие эмоции. Те, которые последовательный стоик отверг бы как страсти. Синека не хуже других видит. Как вокруг него низкие страсти растлевают нравы и ведут к погибели Рим и мир. Но в отличие от догматиков, он, кроме низких страстей, признает в людях и другие: любовь, привязанность к ближним. Это чувство приязни к людям, естественно, и заложено в нас природой. Мы только члены огромного тела. Природа из одного и того же нас сотворившая и к одному предназначившая, родила нас братьями. Она вложила в нас взаимную любовь, сделала нас общительными. Она установила, что правильно и справедливо, и по ее установлению, несчастнее приносящей зло, чем претерпевающей по ее велению Должна быть протянута рука помощи. Письмо 95, 52. Или, как короче сказано в том же письме, человек – предмет для другого человека священный. Письмо 95, 33. Это основа конституции стоического вселенского государства, той большей республики, Синеки, который служит человек добра. В ней все равны, ибо всем досталась душа, частица божества. Поэтому мудрец будет добр к рабам, ибо и они люди. Письмо 47. Но не станет их освобождать, ибо те из них, что благородны духом, сами возвысятся над рабством. Равенство в духе важнее для вселенского государства, чем конкретное социальное действие. Потерпев крах в государственной деятельности, разочаровавшись в возможностях отвечающего нравственным нормам сообщества людей внутри государства, Синека, тем не менее, не хочет замыкаться в высокомерном бесстрастии уединенного мудреца. Из двух идеалов, предлагаемых Стоей, его душе, римлянина, был ближе идеал человеческой общности, хотя бы в форме Вселенского Града. Как римлянин, он пытался иногда обосновать необходимость того сообщества прагматически, слабостью отдельного человека перед лицом природы. Как моралист... Он искал таких нравственных основ общежития, которые были доступны бы всем согражданам по человечеству. Как человек своей эпохи, он не видел свой идеал, осуществленным в прошлом, и не верил в его осуществление в настоящем, в Риме под властью императоров. И опять-таки, как человек своей эпохи, он искал новых основ человеческого общества в духе, пролагая путь к Августинову Граду Божию, христианским писателем последующих веков. Недаром Энгельс метко охарактеризовал Синеку как дядю христианства. Маркс Энгельс, сочинение, том 19, страница 310.